Глава 6 С Флорой тут было совсем плохо. Вернее, не с ней самой, а с её наличием. Что, в общем, не особо удивляло. Откуда ей взяться в огромном, простирающемся от горизонта до горизонта мегаполисе? Фауна, напротив, поражала разнообразием форм и размеров. А ещё количеством. Её представители встречались как стаями, включающими в себя от десяти до полусотни тварей, так и поодиночке. Касаемо разнообразия, Батя начитал минимум шесть разновидностей тварей, но был уверен, что на самом деле их окажется намного больше. Кроме того, он заметил, что многие некрупные твари зачастую похожи на изменившихся людей. Это был ещё один кирпичик для понимания этого мира. Получается, что сразу после тумана люди превращаются в зомби, а потом начинают мутировать в монстров. Доказательств, что мысль верная, у Бати пока не было, но звучало логично, по крайней мере по местным меркам. Но тогда, соответственно, вставал другой вопрос. Пожалуй, самый важный после «можно ли отсюда выбраться?» Почему сам батя до сих пор сохранял разум и вроде как не менялся внешне? Прошло слишком мало времени. Для физических изменений может и так, но ведь мозгами его бойцы потекли буквально в течение часа, а он тут уже третий день бродит и все еще в своем уме. Кстати, крыса вроде как тоже вела себя обычно. Может, на животных этот туман не действует? Кто знает? Кроме этой крысы, других животных батя тут пока еще не встретил. По крайней мере, живых. Больше ничего полезного на этом лоскуте не нашлось. Пройдя его насквозь и отметив на карте словом «троечка», командир переместился на соседний пока помеченной цифрой 10. В общем, тут все было примерно так же, как и на «троечке». Чуть отличались сами здания, дороги, разметка на них, шильдики на капотах разбитых и брошенных машин. И все. Стай тварей на этом лоскутке было поменьше, но все равно примерно каждые полчаса батя приходилось искать себе новое убежище и пережидать, пока твари пройдут мимо. Следующий лоскут под номером 23 наконец-то оказался не особо похож на те, которые батя уже миновал. Тут тоже стояли высотки, но не те, которые строились скучно в крупных городах, в надежде напихать туда побольше офисов для белых воротничков и эффективных менеджеров. Обычные, жилые. Между домами также имелись некие подобия двориков с детскими площадками, крохотными забитыми парковками и жухлами от загазованного воздуха деревьями и кустами. От вида этих домов батю вдруг одолела ностальгия. Как же он соскучился по обычным спальным районам, тихим и спокойным. Ему вдруг показалось, что он провел в этом странном месте не три дня, а долгие годы и неожиданно оказался почти дома. Впечатление, правда, портили костяки и вездесущий душок разложения. Среди футуристических офисных небоскрёбов батя не особо обращал на них внимания, но тут они настолько контрастировали с мирным окружением, что прямо-таки бросались в глаза. Поскольку солнце уже клонилось к западу, батя принял решение найти квартиру без человеческих останков и забаррикадировавшись, провести в ней ночь. Бродить по темноте категорически не хотелось. Выбор оказался богатый. Почти все двери были распахнуты настиж как будто хозяева покидали свои жилища в такой спешке и панике, что вообще не заботились об оставляемом имуществе. Выбор пал на однокомнатную квартиру на последнем, восьмом этаже в доме свечки, сложенном из нарядно-красного кирпича. Тот был относительно чисто. Отсутствовали как человеческие останки, так и следы крови или хотя бы борьбы. Дверь квартиры оказалась современной, толстой, с хорошей звукоизоляцией, а кроме того, была оснащена ночной задвижкой что избавило батю от необходимости искать ключи или двигать мебель, чтобы сбарикадироваться. А оконные стёкла были покрыты солнцезащитной плёнкой, делавшей их почти непрозрачными снаружи. Полазив по шкафам, командир неожиданно для себя обнаружил довольно древнего вида рюкзак, растоптанные туристические ботинки, альпинистские кошки, набор карабинов, верёвок, ледоруб и маленькую газовую горелку с баллоном и специальной кастрюлькой. Желудок нетерпеливо заурчал, предвкушая горячее. Батя, проверив, хорошо ли накачан баллон, попробовал горелку зажечь и радостно мотягнулся при виде появившегося огонька. Тут же наполнил кастрюльку водой из бутылки, достал две банки тушенки из сумки. И чтобы не тратить время на ожидание, принялся перекладывать содержимое сумки в рюкзак. Вскоре в кастрюльке забулькало. Поставив вместо кастрюльки одну из банок тушенки, батя сходил на кухню, и вернулся с упаковкой пакетированного чая, чашкой и пачкой найденных на полке над плитой галет. Несколько чайных пакетиков бросил в кастрюльку, предварительно оторвав ярлычки и, не дожидаясь, пока разогреется тушенка, захрустел галетами. Снова сходил на кухню, принес ложку и прихватку для горячего, ножом скрыл нагревшуюся банку, поставил на огонь вторую, налил в чашку чая и принялся наворачивать тушенку. Поужинав, взялся за карту внёс на неё ещё пометки о времени и местах появления тумана, убрал, погасил горелку и завалился спать на хозяйской двуспальной кровати, предварительно закрыв дверь имевшегося в квартире балкона. Проснулся батя от пронзительного скрипа, словно ногтём по стеклу провели, от громкого близкого урчания. Скочил и не сразу поверил в то, что видит по ту сторону окна. Упёршись уродливым носом в стекло и водя по нему когтистыми лапами, На балконе сидела крупная тварь с головой, приплюснутой с одного бока. «Моллюск? Как он сюда попал?» Обливаясь холодным потом, подумал батя, медленно сполз с кровати и, двигаясь как можно плавнее, отступил в глубину комнаты, поближе к входу в прихожую. «С крыши? Или зашёл в подъезд и поднялся по лестнице?» Как бы то ни было, но уютная квартира из безопасного места в один миг превратилась в ловушку. Скорее всего, тварь пока не учуяла и, главное, не увидела батю иначе давно бы уже разнесла стекло и вломилась в квартиру. Медленно и плавно, обливаясь холодным потом, командир продолжил отступать в сторону прихожей. Там, за углом, он окажется вне зоны видимости. Тварь всё это время медленно скребла когтями по стеклу, пробовала его языком и острыми иглообразными зубами, но пока вела себя смирно. Только оказавшись в прихожей, батя вдруг понял, что всё это время почти не дышал. Появление твари застало его врасплох. Адреналин, который обычно наглухо уничтожал страх, выделился слишком поздно и слишком резко, так что командира аж затрясло от осознания, что он только что едва не стал едой, совсем как его бойцы и те несчастные дети. Тихо подхватив по привычке собранный ещё с вечера рюкзак, батя также тихо обулся и выглянул в глазок на двери. На лестничной клетке было слишком темно, так что ничего разглядеть не удалось. Батя плавно открыл дверь, готовясь к тому, что сейчас услышит уже привычное урчание и всё-таки окажется в зубах какой-нибудь твари. Но нет, пространство между квартирами было пустым. Осторожно закрыв за собой дверь, командир спустился на три этажа и присел прямо на ступеньке Устало прислонился к стене. Но о том, чтобы задремать, не могло быть и речи. До самого утра батя так и просидел в одной позе, слушая мерзкий скрип когтей, от которого по коже бежали мурашки и утробное урчание других тварей, бродящих внизу под балконом. К рассвету всё наконец успокоилось. Твари ушли. Батя, глотнув пойло, чтобы успокоить вновь разболевшуюся голову, постоянно его теперь пить придётся, что ли, и, закусив последней шоколадкой, вновь отправился бродить по улицам. Теперь он был ещё более осторожен, чем вчера. Безопасных мест в этом мире попросту не существовало. Твари могли появиться когда угодно и откуда угодно. Для них, в принципе, не существовало преград. Крупные, спокойные, без видимых усилий раздирали кузова машин, железные двери, ворота подземных гаражей. От них можно было только спрятаться, но не убежать. И уж тем более не принять бой. Мелкие, ещё сохранившие человеческий вид, были не так опасны сами по себе. Но своим урчанием они привлекали крупняк. Это батя уже успел отнаблюдать. Однако срочно надо разжиться каким-нибудь достаточно серьёзным оружием. Желательно танком с усиленной бронёй, 30-мм пушкой, и крупнокалиберным пулемётом. Хотя какая к чёртовой матери броня? Той крупной твари, сожравшей механика-водителя Севу, она помешала не больше, чем фольга. Но всё равно с танком как-то лучше, чем без него. Вздохнув, батя усилием воли вернул мысли в рациональное русло. Танка у него нет и не предвидится. Где его в этом громадном мегаполисе взять? Только если вернуться к крепости. Но и там ловить нечего. Все три боевые машины, имевшиеся у его взвода, превратились в горы бесполезного металлолома. Да и смысл в нём против целой стаи. Одну тварь завалить может и получится, а остальные в это время сам танк разделают и батю радостно схарчат. Так что тактику выживания всё-таки придётся пока выстраивать на скрытности и манёвренности. Она, правда, тоже не без нюансов, как выяснилось ночью, но пока даёт вполне неплохой результат. Можно его как-нибудь улучшить. Подумав немного, батя вытащил из рюкзака один из чистых, слегка помятых бумажных листов, карандаш и принялся писать список того, чем ему предстояло разжиться. Первым делом пришлось вернуться на троечку, в супермаркет. Там батя, взяв тележку, набрал банок с молотым и красным черным перцем, взял четыре дешевых флисовых пледа серой расцветки и махровое полотенце. Из-под кассы прихватил пачку полиэтиленовых пакетов с красно-зеленой цифрой 3. Пледы и большую часть банок сразу упаковал в рюкзак. Пакеты повесил на ручку тележки. Одну банку перца щедро рассыпал у двери супермаркета. Полотенцем плотно обмотал нижнюю часть лица и направился в мясной отдел. Из-под стеллажа с крупами выглянула крыса, пошевелила носом, проводила батю настороженным взглядом чёрных глаз бусинок и, возмущённо пискнув, юркнула обратно в укрытие. «Правильно», — глухо одобрил батя из-под полотенца. «Тут сейчас такой запашок будет, закачаешься». Холодильник с непрезентабельного вида куриными тушками благо в целлофан. Комзвода выбирал очень тщательно, а выбрав, глубоко вдохнул, задержал дыхание и решительно сдвинул стеклянную дверцу в бок Амбре оказалось настолько крепким, что даже ко многому привычный батя вынужден был отшатнуться и несколько раз глотнуть, сдерживая позывы моментально сошедшего с ума желудка. Пришлось даже отойти на несколько метров, чтобы хоть немного продышаться. Но при следующей попытке приблизиться приступ тошноты повторился. Снова отступив, батя взял банку с перцем и, высыпав содержимое на ладонь, щедро намазал им полотенце с наружной стороны. Глаза сразу же защипало, но зато полегчало желудку, и командир решился на третью попытку. На этот раз удалось приблизиться к витрине с тухляком. Расправив один из пакетов, батя вывернул его наизнанку и им уже брезгливо ухватил упаковку тухлой курицы. Сразу же завязал узлом ручки и запихнул этот пакет в еще один внутри второго насыпал перца. Снова завязал. Повторил действие с еще одной тушкой. Захлопнул холодильник и опрометью бросился прочь из магазина. На выходе его встретила недовольная крыса. «То уж извини!» — сквозь полотенце пробурчал батя. «Ничего, скоро проветрится. Правда, твари могут набежать на вонь. Так что спрячься от греха подальше». И тут командиру голову пришла идея. «Слушай, а может, со мной пойдешь? У меня пойло из виноградин есть». «Назову тебя Лариской, как в мультике». Крыса презрительно пискнув, шмыгнула обратно в супермаркет. А батя, пожав плечами, отправился своей дорогой. В принципе, именно такой реакции от грызуна он и ждал. Но все равно было немного обидно. Крыса казалась отличным объектом для дальнейших экспериментов с добытыми из той твари шариками. Соблюдая максимальную осторожность, батя перебрался на соседний лоскут. Выточил обе тушки из пакетов. На свежем воздухе вонь от них уже не казалась настолько ужасной, сливаясь с душком разложения, который, в принципе, был тут повсюду и к которому камзвода давно уже претерпелся. Одну тушку батя освободил от упаковки, вывалил на нее содержимое сразу десяти банок с перцем и бросил в приметный мусорный бак. Второй отнес метров на тридцать дальше, тоже вскрыл, но посыпать не стал. И метнулся к ближайшему подъезду, услышав далекое пока еще урчание. Твари не заставили себя долго ждать, подтвердив предположение о хорошем нюхе. На вонь тухлого мяса явились целых трое, два полуголодных зомби и монстр покрупнее, с гипертрофированной раздутой челюстью, лысой серой башкой и длинными руками, делавшими его похожим на гориллу. Выйдев на проперченную тушку, зомби радостно заурчали и попытались было броситься к ней. Гориллу такая торопливость не устроила. Поэтому первый зомби без штанов, замызганных обрывками белой некогда рубашки и одном ботинки успев сделать только один шаг, подлетел в воздух, получив удар когтистой лапой, и рухнул неподалёку, завозился, поднимаясь. Второй, обиженно урча, вспомнил про субординацию и остановился. Горилла первой прошествовала к тушке и принялась её жрать. Много времени пиршество не заняло. Куриная тушка оказалась серокожей твари на один укус заживав валявшийся рядом целлофан в качестве закуски горила потянула носом в воздух замерла на секунду и неспешно отправилась во свояси оба зомби упав на четвереньки быстро вылезали асфальт на котором лежала тушка и отправились за своим предводителем проходя мимо бака с еще одной тушкой горила потянула носом в воздух и замедлилась покрутила головой принюхиваясь неуверенно шагнула ближе к баку батя наблюдая за ней из подъезда едва сдержал разочарованный вздох Он не ухала, самка, с собаки. Но горила покрутившись несколько минут вокруг бака, внутрь всё-таки не полезла. Толкнула его лапой, разочарованно уркнула и, потеряв интерес, отвернулась. Вскоре тварь и сопровождавшие её зомби скрылись за углом. их хурчание ещё слышалось некоторое время. Но как только оно затихло, батя рискнул выйти из своего укрытия. Крадучись и постоянно прислушиваясь, прокрался к баку. Заглянул внутрь и отшатнулся. Только уже не от запаха тухлятины от ударивших в нос специй. Работает. Кам взвода возликовал. Конечно, к тому, что он теперь постоянно будет пахнуть перцами, надо будет ещё привыкнуть. Может быть, даже найти где-нибудь аптеку и запастись каплями для слезящихся от острого аромата глаз. Но это уж точно лучше, чем превратиться в жачку для тварей, только потому, что пахнешь свежим ароматным мясом. А так, если им на глаза не попадаться, может, и пронесёт. Обрадованный батя, тут же обсыпавшись остатками перца, Поспешил обратно на троечку. Но тут его ждало разочарование. В супермаркете, привлеченные вонью из холодильника, хозяйничали твари. Через порог выбитой двери, обсыпанный перцем, они не пошли, попросту выбив окно одной из витрин. К возвращению комсвода магазин они уже покинули. Но надеяться на то, что перец удастся найти в том хаосе, который твари устроили, не приходилось. Из-за спины раздался тихий писк, заставив батю вздрогнуть и резко обернуться. Затаившись под квадратной бетонной клумбой с высохшими цветами, на него с осуждением смотрела крыса из строечки «Что?» – возмутился батя. «Мне откуда было знать? Я третий день тут. И вообще, я предлагал пойти со мной». Крыса вместо ответа фыркнула. «Ну, на вот тебе вместо извинений». Смягчился батя и, скинув рюкзак, достал одну виноградину. «Простишь?» Из рук крыса брать дань не захотела, так что командиру пришлось положить виноградину на асфальт. Крыса, шустро подбежав, обнюхала её, с четвёртой попытки ухватила зубами и потащила обратно в сторону супермаркета. «Ты, Злата, не держи!» – бросил ей след батя. «Ещё увидимся?» «Надеюсь». И усмехнулся, только сейчас сообразив, что разговаривал с крысой. «А ведь, мля, раньше он от одиночества никогда не страдал».